998-я ночь. Когда же настала 998-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что когда визирь придумал для царя этот план, царь сказал ему: "Твоя правда", и они провели ночь, сговорившись об этом деле. Когда же наступило утро, царь вышел в зал и сел. И вдруг слуги и конюхи вошли к нему огорченные, И он спросил их: "Что вас поразило?" И слуги ответили: "О царь, времени" Конюхи почистили коней и задали им корму коням и мулам, которые пришли с поклажей. А утром мы увидели, что невольники украли коней и мулов. Мы обыскали все стойло и ни коней, ни мулов не нашли. И тогда мы вошли в помещение невольников и не увидели там никого, и мы не знаем, как они убежали. И царь удивился этому, так как он не думал, что помощники Абу Садата были конями, мулами и невольниками, и не знал, что это помощники, слуги перстня. О, проклятые, сказал он слугам. Тысячи животных и пятьсот невольников и других слуг. Как же они убежали, вы не заметили? Мы не знаем, как случилось, что они убежали, ответили слуги. И царь сказал: "Уходите, когда ваш господин выйдет из гарема, расскажите ему об этом деле". И слуги ушли от царя и сели, не зная, что думать об этом деле. И когда они сидели в таком состоянии, вдруг вышел из гарема Маров. Он увидел, что они озабочены, и спросил их, в чем дело? И они рассказали ему, что случилось, и Маруф воскликнул: "А какая им цена, что вы из-за них огорчаетесь? Уходите своей дорогой". И он сидел и смеялся, не сердясь и не огорчаясь из-за этого дела. И царь посмотрел в лицо визирю и сказал: "Что это за человек, для которого деньги не имеют цены?" И затем они поговорили с Маруфом некоторое время, и царь сказал ему: "О мой зять, мне хочется пойти с тобой и с визирем в сад, чтобы развлечься. Что ты на это скажешь?" "Это неплохо", сказал Маруф. И затем они пошли и отправились в сад, где было каждого плода по паре. И каналы были там полноводные, деревья высоки, и там пели птицы. И они вошли во дворец в этом саду, который прогоняет печаль от сердца, и усевшись, стали разговаривать, и визирь рассказывал диковинные истории и вспоминал смешные остроты и увеселяющие слова, и Маруф слушал его речи, пока не подали обед. И разложили скатерть с кушаньем, и поставили кувшин с вином. И после того, как все поели и вымыли руки, визирь наполнил чашу и дал ее царю, и тот выпил, и визирь наполнил вторую чашу и сказал Маруфу: "Вот чаша с напитком, уважение к которому склоняет главу разумных". "Что это такое, о визирь?" спросил Маруф, и визирь сказал: "Это седая дева и девственница, zasiдевшая не замужем. Этот напиток приводит радость к сердцам, и о нем сказал поэт ходили ноги отступников, давя его, и мстит теперь головам арабов за то оно, неверных сын луне подобный подносит нам, и глаза его всех грехов основа крепчайшая. И от Аллаха до да, сказавшего: "Нахожу я вино и несущего сосуд с вином, когда он встав, пьющему подносит подобным солнцу. Оно плесало, и луна, близнецов звездой его щеки одарила оно так нежно, и тонок так состав его, что течет оно как дух, течет по телу. А как прекрасные слова поэта: Со мной луна полная, обнявшись провела ночь, а солнце на своде чаши так и не скрылось, знай. И видел я, как огонь, которому кланялись все маги, мне кланялся из кружки струясь своей. А вот слова другого. И оно ходило в суставах их, как в хворающем исцеление. А вот слова другого. Дивлюсь я жавшим вина, как скончались, а нам оставили живую воду, но лучше этого слова обунаваса. Оставь упрекать меня, упрек подстрекает. Тем самым лечи, что было болезнью. О жёлтые, горести не сходят на двор его, коснись оно камня, он узнал бы веселье. Оно поднялось в кувшине, ночь была темная, и в комнате засиял лучей его жемчуг. Оно обошло мужей, которым покорен рок, и им посылает он лишь то, что желают. В руках оно девушки, одетой как юноша, в нее влюблены и сын Лота, и блудник. Скажи притязающим на знание, запомнили вы нечто, но многое от вас еще скрыто, но лучше всего слова Ибн аль-Мутазза. Аллах напоит Джезиру, где тень дерева густа, и пусть будет Дейр да Абдун обильно залит дождем. Как часто меня будили к утреннему птью на самой заре, когда рой птиц не взлетал еще, молящихся голоса монахов в монастыре, что в рубящих черных плачут горя с на заре, как много средних прекрасных обликов, чьи глаза и стомы подведены, и веки опущены. Ходили они ко мне, прикрывшись рубахой тьмы, и шаг ускоряя от боязни с опаскою, И щеку им подстилал свою на дороге я униженно и влачил подол по следам своим и месяц блистал нам светом чуть нас не выдал он подобный обрезку от ногтей отделенному. и было что было но об этом я не скажу благое предполагай что было не спрашивай От Аллаха дар того кто сказал я сделался богаче всех и радости себе я жду я злато жидкое нашел, и кубком меряю его А как прекрасно слова поэта: Аллахом клянусь, иной алхимии не найти, и все, что нам сказано о способах ее ложь. Киратом вина разбав кинтара огорчения, и в мик оно превратится в радость и счастье. А вот слова другого: тяжёлы стаканы, когда пустыми приносят их. Когда же их вином наполнят чистым, легки они и почти летают по воздуху. Так и тела легки от духов вышних. А вот слова другого: "У чаши вина права есть великие, одно из их прав, чтоб права их не забыли. Когда я умру, заройте подле лозы меня, побеги ее пусть поют кости мои всегда. В пустыне меня не зарывайте, поистине, боюсь, что когда умру, вина не попробую". И он до тех пор соблазнял Маруфу выпить и говорил ему о красотах вина, вещи приятные, приводя сказанные о нем стихи и тонкие рассказы, пока Маруф не согласился приложиться к краю кубка и не осталось ему тогда ничего желать. И визирь наполнял ему чашу, а он пил, наслаждался и ликовал, пока не исчезла для него истина и не перестал он различать ошибочное от правильного. И когда визирь понял, что опьянение его достигло предела и перешло границу, он сказал: "О купец Мару, клянусь Аллахом, я удивляюсь. Откуда пришли к тебе эти драгоценности, подобных которым не найдешь у царей хусроев? Мы в жизни не видели купца, который бы имел столько денег, как ты, и никого щедрее тебя. Твои поступки поступки царей, и это не есть дело купцов. Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, чтобы я узнал твой сан и твое место. И он продолжал обхаживать Маруфа и обманывал его, а Маруф потерял ум. И наконец он сказал визирю: "Я не купец и ни один из царей". И рассказал ему свою историю сначала до конца. И тогда визирь воскликнул: "Заклинаю тебя Аллахом, о, господин мой Маруф, покажи нам этот перстень, чтобы мы посмотрели, как он сделан". И Маруф снял перстень и, будучи в состоянии опьянения, сказал: "Возьмите, посмотрите на него". И визирь взял перстень и повернул его и спросил: "Когда я его потру, явится слуга?" "Да", отвечал Маруф, "потри его, и слуга явится к тебе, и ты на него посмотришь". И визирь потер перстень, и вдруг чей-то голос сказал: "Я перед тобою, господин мой, потребуй и получишь. Разрушишь ли ты город или построишь город, или убьешь царя, чего бы ты ни потребовал, я это сделаю для тебя беспрекословно". И визирь показал на Маруфа и сказал слуге: "Возьми этого негодяя и брось его в самую безлюдную часть пустынной земли, чтобы он не нашел ни еды, ни питья, и погиб бы от голода и умер бы в тоске, так чтобы о нем никто не знал". И слуга поднял Маруф и полетел с ним между небом и землей. И когда Маруф увидел это, он убедился в неизбежности гибели и большом затруднении, и заплакал и сказал: "О, Абус Садат, куда ты со мной летишь?" И слуга перстня сказал ему: "Я лечу, чтобы бросить тебя в пустынную четверть земли, о маловоспитанный. Кто владеет таким талисманом, как этот, и дает его людям, чтобы они на него смотрели? Ты заслужил то, что тебя постигло". И если бы я не боялся Аллаха, я бы бросил тебя с высоты тысячи сажен. И ты еще не достиг бы земли, как уже растерзали бы тебя ветры. И Маруф промолчал и не заговаривал с духом, пока тот не достиг с ним пустынной четверти земли, и он бросил его там и вернулся, оставив его в безлюдной земле. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.